Глава тридцать первая о Ральфе Никльби и Ньюмене Нокси и о некоторых разумных мерах предосторожности, успеха или неудачи, коих обнаружится в дальнейшем. В блаженном неведении, что племянник его приближается с быстротою четырех добрых коней к сфере его деятельности, И что каждая уходящая минута сокращает расстояние между ними, Ральф Никльби занимался в то утро обычными своими делами. И однако не мог помешать тому, что его мысли время от времени возвращались к свиданию с племянницей, которая имела место накануне. Такие промежутки Ральф, на несколько секунд рассеявшись, досадливо что-то бормотал и с удвоенным рвением принимался залежавший перед ним грозбух. Но снова и снова те же мысли возвращались, несмотря на все его усилия отогнать их, мешая ему в его вычислениях и отвлекая внимание от цифр, над которыми он склонялся наконец ральф положил перо и откинулся на спинку кресла словно решил позволить потоку размышлений бежать своим руслом и чтобы от них избавиться дал им полный простор а «Да не с тех кого может растрогать хорошенькое личка сердито пробормотал ральф за ним скрывается оскалальный череп а такие люди как я которые смотрят в глубь видят череп а не изящную оболочку. И все-таки я расположен к этой девушке. Или был бы расположен, если бы я не воспитали такой гордый и щепетильной. Если бы мальчишка утонул или его повесили, а мать умерла, этот дом был бы ее домом. От всей души хотел бы я, чтобы это с ними случилось. Несмотря на смертельную ненависть, какую Ральф впитал к Николасу, и на жгучее презрение, с каким высмеивал бедную миссис Никольби, несмотря на ту низость, какую он проявил и теперь проявлял, и если бы того потребовали его интересы, продолжал бы проявлять впредь по отношению к самой Кэт, все же, как ни странно может это показаться, в ту минуту в размышлениях восквозила какая-то человечность и даже мягкость. Он думал о том, каким мог быть его дом, если б здесь была Кэт. Он усаживал ее в кресло, смотрел на нее, слушал ее речи. Он снова ощущал на своей руке нежные прикосновения дрожащие ее руки. Он разбрасывал по своим богато украшенным комнатам сотню немых знаков женского присутствия и женской заботы. Потом он возвратился к холодному очагу и безмолвной мрачной роскоши, и в это мгновение, возвышенное, хотя и эгоистическими мыслями, богач осознал, что у него нет ни детей, ни друзей, никого. И золото на миг утратило в его глазах свой блеск, потому что за него нельзя было купить несметные сокровища сердца. Самого ничтожного обстоятельства было достаточно, чтобы изгнать это размышление из головы такого человека. Рассеянно глядя через двор в сторону окна другой конторы, он внезапно обнаружил, что находится под пристальным наблюдением Ньюмана Нокса, который, чуть ли не касаясь красным носом стекла, делал вид будто чинит перо за ржавленным обломком ножа, но в действительности во все глаза смотрел на своего хозяина, выражая своей физиономией самое напряженное страстное внимание. Ральф оторвался от своих мыслей и принял обычный деловой вид. Лицо Ньюмана скрылось, а с ним и вереница мысли и мгновенно обратилась в бегство. Через несколько минут Ральф позвонил. Ньюман явился на зов, и Ральф украдкой бросил взгляд на его лицо, словно боялся прочесть на нем, что тот знает его недавние размышления. Но ни малейшего проблеска мысли не отражалось на лице Ньюмана Нокса. Если возможно представить себе человека, у которого целы оба глаза и оба широко раскрыты, но никуда не смотрит и ничего не видит, то таким человеком, Казался Ньюман, когда Ральф Никлеби вглядывался в него. «Что нужно?» — проворчал Ральф. «О!» — сказал Ньюман, тотчас же придав некоторую живость своему взгляду и устремив его на хозяина. «Я думал, вы звонили». С таким лаконическим замечанием Ньюман повернулся и заковылял к двери. «Стойте!» — сказал Ральф. Ньюман остановился, ничуть не растерявшись. «Я звонил». Я знал, что звонили. — Так почему же вы собираетесь уйти, если вы это знаете? — Я думал, что вы звонили, чтобы сказать, что вы не звонили, — ответил Ньюман. — Вы часто так делаете. — Как вы смеете шпионить, подсматривать, смотреть на меня в упор, сударь? — сурово спросил Ральф. — Смотреть в упор, — воскликнул Ньюман, — на вас... «Ха-ха!» — вот и все объяснение, какое удостоил дать Ньюман. «Берегитесь, сэр», — сказал Ральф, глядя на него пристально, — «чтобы у меня здесь не было пьяных дурачеств. Видите этот пакет?» «Он достаточно велик», — отозвался Ньюман. «Отнесите его в Сити и Кросс Брод-стрит и оставьте там. Живо, слышите?» Ньюман кивнул и, выйдя на минутку из комнаты, вернулся со шляпой. После многих неудачных попыток уложить пакет, который был размером около двух квадратных футов, в тулью упомянутой шляпы, Ньюман взял его под мышку. Дотянув с величайшей аккуратностью и старательностью, Свои перчатки без пальцев, все время не спуская глаз с мистера Ральфа Никльби, он водрузил на голову шляпу с такой заботливостью, подлинной или притворной, словно это была наехонькая шляпа самого лучшего качества, и, наконец, отправился исполнять поручение. Он быстро покончил с ним, только разок заглянув на минутку в трактир, да и то, можно сказать, мимоходом так как вошел в одну дверь, а вышел в другую. Но, повернув домой и дойдя уже до Стрэнда, Ньюман замедлил шаг с неуверенным видом человека, который окончательно еще не решил задержаться ему или продолжать путь. После очень короткого раздумья первое влечение победило, и, направившись к тому пункту, который он все время держал в уме, Ньюман постучал тихим двойным ударом, или, вернее, одним, нервическим, в дверь мисла Криви. Ее открыла незнакомая служанка, на которую странная фигура посетителя, по-видимому, не произвела благоприятного впечатления. Так как, едва взглянув на него, она почти совсем закрыла дверь и, поместившись в узкой щели, спросила, что ему нужно. Но Ньюман произнеся один лишь слог «Вокс» словно это было какое-то каббалистическое слово, при звуке которого все засовы должны были падать и двери распахиваться. Бойко прошмыгнул и очтился у двери гостиной мисла Криви, прежде чем изумленная служанка могла оказать сопротивление. Войдите, пожалуйста, сказала мисла Криви в ответ на стук Ньюмана, и он вошел. — Господи помилуй, воскликнула мисла Криви, вздрогнув, когда ввалился Ньюман. «Что вам угодно, сэр?» «Вы меня забыли», — сказал Ньюман Кланиес. «Меня это удивляет. Что меня не помнит никто из тех, кто знал меня в былые дни, это натурально. Но мало кто, увидев один раз, может забыть меня теперь». Говоря это, он взглянул на свое поношенное платье и парализованную ногу и слегка покачал головой. «Правда». — Я вас забыла, — сказала мисс Лакриви, поднимаясь, чтобы принять Ньюмана, который шел ей навстречу. — И мне стыдно, потому что вы добрый, хороший человек, мистер Нокс. Садитесь и расскажите мне все о мисс Никльбе, милая, бедная девушка. Вот уже несколько недель, как я ее не видела. — Как так? — спросил Ньюман. — Сказать вам правду, мистер Нокс? — ответила мисс Лакриви. — Я уезжала погостить в первый раз за пятнадцать лет. — Это долгий срок, — грустно сказал Ньюман. — Совершенно верно. Очень долгий срок, если оглянуться на истекшие годы. Хотя так или иначе, слава богу, одинокие дни проходят довольно мирно и счастливо. — отозвалась меня тюристка. — У меня есть брат, мистер Нокс, единственный мой родственник. И за все это время я ни разу его не видела. Ну, не то, чтобы мы поссорились, но он учился в провинции и женился там. А когда возникли новые привязанности, он забыл о такой бедной маленькой женщине, как я. И это, знаете ли, вполне понятно. Не подумайте, что я жалуюсь, я всегда себе говорила. Это очень натурально. Бедный, дорогой Джон пробивает себе дорогу в жизнь и у него есть жена которую он проверяет свои заботы и печали и дети играют теперь около него и да благословит бог его и их и да приведет нам всем встретиться когда нибудь там где мы больше не разлучимся но подумайте только мистер нокс продолжала менять юристка просияв и захлопав в ладоши этот самый брат И приезжает, наконец, в Лондон. И не успокаивается до тех пор, пока не находит меня. Вы подумайте только. Он приходит сюда и сидит вот на этом стуле и плачет, как дитя, потому что он так рад меня видеть. Вы подумайте только. Он настаивает на том, чтобы увезти меня к себе домой, в провинцию. Это прекрасное место, мистер Нокс. Большой сад, и уж... Не знаю, сколько там земли. И за столом прислуживает человек в ливреи. И коровы, и лошади, и свиньи уж, не знаю, что там еще. И заставляет меня гостить целый месяц. И уговаривает остаться там на всю жизнь. Да, на всю жизнь. И жена его уговаривает, и дети, и детей четверо, и самую старшую девочку. Они, они назвали в честь меня уже восемь лет тому назад. Правда, они ее назвали в честь меня. Я никогда еще не была так счастлива, никогда в жизни не была так счастлива. Достойная женщина закрыла лицо своим платком и расплакалась, потому что ей впервые представился случай раскрыть свое сердце, и сердце дало себе волю. Ах, Боже мой! — сказала мисс Локриви после короткой паузы, вытерев глаза и очень проворно сунув платок в карман. — Каким глупым созданием должна я вам показаться, мистер Нокс? Мне не следовало об этом рассказывать, но я хотела вам объяснить, почему так случилось, что я не видела мисс Никльби. — А старую леди вы видели? — спросил Ньюн. — Вы имеете в виду миссис Никльби? — осведомилась мисс Локриви. Так вот, что я вам скажу, мистер Нокс. Если вы хотите быть там, в милости, лучше не называйте вы ее старой леди, потому что, боюсь, ей неприятно будет это слышать. Да, я пошла туда третьего дня вечером, но она почему-то очень важничала и была такой неприступной и таинственной, что я ничего не могла понять. И вот, сказать вам по правде, я решила тоже быть неприступной и с достоинством удалилась. Я думал, она зайдет ко мне, но ее здесь не было. — Мисс Никльби, — начал Ньюман. — О, она заходила два раза за время моего отсутствия, — отозвалась мисс Лакриви. Я боялась, что ей, может быть, не понравится, если я навещу ее у этих важных людей, как там называется это место. И вот я решила подождать день-другой и написать, если я ее за это время не увижу. «А — -а -а -а -а -а -а -а воскликнул Ньюман, треща пальцами. — Но я хочу услышать от вас все новости, — сказала мисс Лакриви. — Как поживает это грубое чудовище на Гольден сквер Разумеется, хорошо. Таким людям всегда хорошо. Я не спрашиваю, как его здоровье, но что он поделывает, как себя ведет? — он проклят! Верломный, презренный пес! — вкричал Ньюман, швыряя на пол свою драгоценную шляпу. — Боже милостивый, мистер Нокс, вы меня просто пугаете! — побледнев воскликнула мисс Лакриви. — Я бы ему вчера разбил физиономию, если б только мог себе это позволить! — сказал Ньюман, беспокойно шагая по комнате и грозя кулаком портрету Каннинга над камином. Я был очень близок к этому. Пришлось засунуть руки в карманы и изо всех сил удерживать их там. Когда-нибудь я это сделаю в той задней комнатке. Знаю, что сделаю. Я бы давно уж это сделал, если б не боялся, что выйдет еще хуже. Я еще запрусь с ним в комнате и расправлюсь, прежде чем умереть. В этом я совершенно уверен. Я закричу, если вы не успокоите с мистер Нокс, сказала мисс Лакриви. Уверяю вас, я не удержусь и закричу. Все равно, заявил Ньюман, неистовым мечом по комнате. Он приезжает сегодня вечером. Я ему написал, а он и не подозревает, что я знаю. Он и не подозревает, что меня это касается, коварный не гостяй он этого и не подозревает о нет нет я все равно расстрою его планы я ньюэн нокс ха ха мерзавец доведя себя до бешенства ньюман нокс дергаясь забегал по комнате проделывая самые эксцентрические движения какие когда либо делал человек то он метил кулаком в миниатюру на стене То, как бы для полноты впечатления, неистово колотил себя по голове, пока, наконец, не упал на стул, запыхавшись и в полном изнеможении. Ну — О, вот, — продолжал Ньюман, поднимая шляпу, — э это доставило облегчение. Теперь мне лучше, я расскажу вам все. Понадобилось некоторое время, чтобы успокоить мисла Криви которая чуть с ума не сошла от страха при виде такой удивительной демонстрации чувств. Но после этого Ньюман добросовестно передал все, что произошло во время свидания Кэт с ее дядей, предпослав своему рассказу замечания о прежних своих подозрениях и о причинах, по которым они возникли, и закончив сообщением о предпринятом шаге о секретном письме Николасу. Хотя негодование маленькой мисс лак не проявлялось так странно, как негодование Ньюмана, но вряд ли оно уступало ему по силе и напряженности. случае с Ральфу никлиби появиться в этот момент в комнате, возможно, что он встретил бы в мисс лак более опасного врага, чем сам Ньюман Нокс. «Да простит мне Бог эти слова», — сказала мисс Лакриви в заключении своих гневных излияний. «Но право же я чувствую, что с удовольствием проткнуло бы его вот этим». Оружие, которое держала в руке мисс Лакриви, было не очень грозное. В сущности, это был всего-навсего карандаш. Но, обнаружив свою ошибку, маленькая портретистка заменила его перламутровым ножиком для фруктов, коим в подтверждении своих отчаянных мыслей нанесла при этих словах удар, который вряд ли мог раскрошить мякиш двухфунтовой булки. завтрашнего дня ее не будет там, где она сейчас находится», — сказал Ньюман. «Это утешительно». — Не будет, — вскричала мисс Лакриви, — она должна была уйти оттуда еще несколько недель тому назад. — Если б мы только это знали, — возразил Ньюман, — но мы не знали. Никто не имел права вмешиваться, кроме ее матери и брата. Мать слаба, бедняжка слаба. Милый юноша будет здесь сегодня вечером. Силы небесные! скричала мисс Лакриви. «Он сделает что-нибудь отчаянное. Мистер Нокс, если вы ему сразу все расскажете». Ньюман перестал потирать руки и призадумался. «Можете быть уверены», — очень серьезно продолжала мисс Лакриви. «Если вы не будете соблюдать величайшую осторожность, открывая ему правду». Он совершит какое-нибудь насилие над своим дядей или над одним из тех людей, чем навлечет страшные беды на свою голову, а всех нас погрузит в печаль и скорбь. «Я об этом не подумал», — отозвался Ньюман, чья физиономия вытягивалась все больше и больше. «Я пришел просить вас, чтобы вы...» «Приютили его сестру в случае, если он приведет ее сюда, но...» «Но это вопрос гораздо более важный», — перебила мисс Лакриви. «В первом вы могли быть уверены, не приходя сюда, но результатов никто не может предвидеть, если вы не будете очень осторожны и осмотрительны». «Что я могу поделать?» — воскликнул Ньюман, скребя в затылке с видом крайне расстроенным и недоумевающим. Если бы он заговорил о том, чтобы перестрелять их всех, я бы вынужден был ответить, разумеется, по делам им. Услыхав это, мисс Лакриви невольно взвизгнула и немедленно потребовала от Ньюмана торжественной клятвы, что он приложит все силы, дабы утишить гнев Николаса, и эта клятва после некоторых колебаний была дана. Затем они вместе стали придумывать самый безопасный и надежный способ сообщить ему о тех обстоятельствах, какие делают его присутствие необходимым. Ему нужно дать время остыть прежде чем он получит возможность что-нибудь предпринять, — сказала мисс Лакриви. — Это крайне важно. Не нужно говорить ему до поздней ночи. — Но он приедет сегодня, между шестью и семью вечера, — ответил Ньюман. — Я не могу ничего скрыть, когда он меня спросит. — Значит, вы должны уйти, мистер Нокс, — сказала мисс Лакриви. Вас легко могут задержать по делу, и вы не должны возвращаться раньше полуночи. — Тогда он придет прямо сюда, — возразил Ньюман. — Я тоже так думаю, — заметила мисс Лакриви, — но меня он не застанет дома, потому что, как только вы уйдете, я отправлюсь прямо в Сити улаживать отношения с миссис Никольби и уведу ее в театр, так что ему не удастся даже узнать, где живет его сестра. После дальнейших обсуждений этот план действий был признан самым разумным и легко осуществим. Поэтому в конце концов порешили, что так и надо поступить. Выслушав ряд дополнительных советов и просьб, Ньюман распрощался с о криви и поплелся в сквер по дороге размышляя о великом множестве событий, возможных и невозможных, мысли о которых теснились в его голове возникнув после беседы, только что закончившейся.